Глава 20. -е. Привет из недалекого прошлого. Алюминиевая пивная банка, принесенная ветром, окончила свой бег. Она, задевая Олега своей теплой поверхностью, оказалась перед самым носом человека. Весь обзор оказался перекрыт. «Везет, как утопленнику», — подумал Светлов. «Уже второй раз лежу без энергии на улице. И почему бар здоровья просел? Куда мои жизни делись? Неужели столько снялось из-за обычного падения?» И что за перстень появился на моем пальце? Когда Олег вчитался в показатели, то завис, осознавая параметры кольца. Что это? К -к -к -к -к как такое возможно? Почему написано, что оно обычное? Да у моей диадемы характеристики намного ниже. А вдруг каждому достался такой ценный предмет? И сейчас все лежат без энергии, как и я. И что за скрытые дополнительные свойства? Сколько еще времени отката у моего каруанского амулета? Ух, епт! Ладно, про него пока забудем. Долбаная банка! Вот стоило ей остановиться прямо перед глазами! Ни черта не видно! Хотя нет, вот там промелькнули чьи-то ноги. А с чего эта энергия начала восстанавливаться? Прошло же несколько секунд. Светло сел на пятую точку, а после неуверенно поднялся. Мир был прежним. Все так же основали люди, погруженные в свои заботы. Все так же слышались выкрики о сборе группы для прохождения локации. Олег наступил на центр банки, сминая ее под своим весом, и отправился дальше. Пивная тара зацепилась краями за подошву, но ну Светлов, вспоминая детскую забаву, не убирал ее. В ранние школьные годы он часто со знакомыми делал подобную вещь, а после ходил, оглашая округу необычным звуком емкости. Любой, кто смог пройти больше двадцати шагов, сохраняя закрепленную банку на ноге, считался невероятно крутым. «Эй, паря! Далеко собрался в таком модном парикеде Звук отдаленно знакомого голоса раздался из-за спины. Олег резко выхватил топор с ножом и разорвал дистанцию, на которую хватило очков энергии. Светлов принял неумелую боевую стойку и повернулся к говорившему. «Ванька, встань-ка, ты каким-то дерганым стал! ха ха Засмеялся человек. «На крейсере, помню, ты медитировал, а потом сам с собой разговаривал. Да и писюном своим сверкал направо и налево». Он вытянул руку вперед, согнул ее в локтевом суставе и начал водить по сторонам, показывая, как именно Олег сверкал своим достоинством. Расслабленная кисть свободно гуляла по воздуху. «А теперь за топор схватился!» А говорил, что не буйный. «Миха!» Светлов смотрел на знакомого, с которым оказался вместе в трудной ситуации на легендарной Авроле. «Ага! Дай я обниму тебя, чертяка!» Олег в очередной раз оказался в крепких объятиях. «Ты ведь мне тогда не просто дал шанс, а подарил десятку полноценных жизней, и за это я останусь твоим должником. Я, когда меня разорвал этот еб... и кальмар, нормально возродился». «Отправился в низкую локацию, но меня там начали насаживать несколько раз, обидно и больно. Хорошо, что запас жизни, который я получил благодаря тебе, позволил не разоплатиться полностью». Светлов вспомнил, что дал клятву, когда рассказывал, что количество его жизни равнялось нулю. Тогда он понял, что может делиться тайнами силы, не боясь нарушить основополагающее правило. «Слушай, я тебе сейчас обязан жизнью», — продолжил Миха. — Если что-то надо, то говори. Все для тебя сделаю. У меня есть несколько колец на плюс один к силе. Могу отдать. Доспех, да, правда, никакого нет. Да и ленты все растратил. «Ленты — Ленты? — спросил Олег, не понимая, о чем говорит его собеседник. — Ну да, не знаешь, что ли? — удивился Миха. — Первый раз слышу, — признался Светлов, глядя на своего бородатого знакомого. — Но ты знаешь же, что наше земное оружие в порталах перестает работать. Точнее, застрелиться ты можешь. А вот ранить монстров не получается. Точнее, там не всегда монстры, да и не всегда не получается, — начал пояснять Миха. «Давай ближе к сути», — перебил разглагольствование Олег. «Ха, ну да. Так вот, попалась мне, значит, какая-то непонятная херня. Взял ее в руки, а в описании сказано, что это редкая огненная лента. Я покрутил в руках и подумал об активации, и тут прямо из нее шар вырвался и полетел вперед. Взрыв был охренительной силы. Несколько мобов изжарило мгновенно. Я потом их собирал в группы и уничтожал. Седьмой уровень локации легкой прогулкой оказался, а через пять выстрелов лента исчезла. Потом мне еще раз попадалось, правда, обычное. Но все равно, здорово убьет. Сама в цель летит. Никаких поправок на ветер брать не надо. Миха засмеялся, вспомнив о чем-то своем. «Так тебе сейчас что-нибудь надо? Только не системное». «Не надо. Не знаешь, где можно еды достать. Ну и хочу себе спальник нормальный. Еще можно газовые горелки и котелок». Олег заговорил о вещах, которые все никак не мог приобрести. «Ну, с едой проблем нет. У меня полный инвентарь. И когда я говорю, что полный, я имею в виду, что забит под завязку. Принимай!» — проговорил Миха, перед которым стали появляться десятки армейских суточных рационов. А «Вот это здорово! У тебя точно запас остался?» поинтересовался Светлов. — Издеваешься? У меня половина поддона в гараже стоит, — поделился Миха. — А через полгода уже срок годности к концу может подойти, так что угощайся. Я услугу одному хорошему человеку с большими звездами оказал, и он спросил, что я хочу. А я еще <зеленным> зеленым был совсем, да и жрать тогда хотелось. Вот взял и брякнул, что хочу, чтобы у меня дома всегда были офицерские индивидики. Я-то думал, что он пару-тройку упаковок пришлет, а мне на следующий день поддон газелька привезла, а через год обновили. Старое забрали, а новое поставили. И так уже на протяжении 20 лет. Хотя в прошлый раз новой партии не было. Отдал Богу душу, видимо, человек. Жаль, хороший был. Настоящий офицер. Так ты из военных? Почему пистолет с собой носишь? спросил Олег, глядя на кобуру. Ага, только не спрашивай, к какому роду войск отношусь, а то мне придется тебя убить. Ха -ха -ха Засмеялся Миха, но Светлов понял, что это была не шутка. 287-я, уточнил Олег. Не совсем, там все по-другому. А ты, паря, откуда такую статью знаешь? Служил? Знакомый с крейсера внимательно посмотрел на собеседника. Ага, в штабе. Сказал Светлов, а после уточнил. Писарем. Теперь ты будешь не Ваней, а Данилой. Ха -ха -ха». Миха понял, о чем идет речь. Олега меня зовут. Не знаю, почему представился по-другому, когда мы встретились в первый раз. Признался Светлов. Не быть тебе больше встанькой. Ха, жаль! Военный притворно вздохнул. Ладно, а теперь по делу. Спальник, я тебе помогу найти. У меня есть умение поиска. Клевая вещь! Только дорогая, и откат долгий, хотя он через 15 минут к концу подойдет. Хорошо ж сферу нашел, а так ни раз бы и не воспользовался». «Что за сфера?» — Олег услышал еще об одной новой вещи. «Ну, я себя прям прошаренным ощущаю в новом мире. И то знаю, <смех> и это. Смотри, у тебя есть какие-то навыки и умения?» — спросил Миха и тут же продолжил, увидев кивок. «Сферы помогают нам улучшать их. Там разные на выбор дается». Можно эффект усиливать, уменьшать откат, снижать затраты. Да там до хера всего написано было. Некогда в тот момент запоминать было. Сфера, у нее еще название какое-то не наше, надо сразу пользоваться, как только тебя в руки попадает. Писалось, что она разрушится через несколько секунд. Вот я и выбрал уменьшение траты энергии. Она как-то коряво сработала, поэтому у меня не только прана отнимается, но и мана со здоровьем. Но оно того стоило. А после еще одну нашел. Но теперь откат уменьшил. «Так что дает умение?» — спросил Олег. Пойдем, уже, что на месте стоять?» — сказал военный. Через четыре шага пивная банка отцепилась от ноги светлого. «Не повезло! Ты металлолом будешь давать или тут оставишь Миха засмеялся. «А умение помогает искать предметы, при этом выбирать те, которые с большей вероятностью лежат свободные. В локациях не работает, но зато у нас, да...» И людей тоже ищет, но указывает только километровый радиус, ну, что немного неудобно. Так что скоро будет тебе и спальник, и, и котелок. Свои не отдам. Они раритетные и дороги мне, как память. Так ей не прошу твои. Ты именно этим умением меня нашел, решил уточнить Светлов. Ха-ха, я искал, но не тебя. Тут у меня случай произошел интересный. Выбрался я с Авроры, побродил по порталам, а после выдумался к своим. «Не к семье», — уточнил военный, правильно расценив вопросительный взгляд Олега. «Далеко они сейчас. Жду, когда машина заработает. Да и сам понимаешь, что из города не выбраться еще несколько дней. К своим, — Миха запнулся, — бывшим коллегам. Захожу я, значит, вижу их живые и здоровые лица. Обниматься лезу. А на меня, как на говно, посмотрели. Веришь, нет? Я то к одному, то к другому. А мне все говорят, чтобы я проваливал». Когда зашел к своему приятелю, «Тучников фамилия. Не слышал про такого? Шишка какая-то, спросил Олег. Нет, первый раз слышу. Ну их хер с ним. Так вот, мы с ним вместе начинали. Только он в штабе остался звезд зарабатывать. А я больше по точкам горячим мотался. Деньги там хорошие. За три месяца в Сирии даже желторотикам, которые срочку не служили, а пошли сразу на контракт, 800 тысяч давали. Представляешь? А у меня ставка побольше. «Я подумал, что ты чавукашник», — сказал Светлов. «И ты отвлекся от рассказа про Тучникова?» «Не, не кашник То вообще отмороженные люди. Их всегда в самую жопу закидывают. И платят в месяц по сто Вот только не все возвращаются. Далеко они все. Самолеты с двухсотами где-то раз в месяц на родину отправляют. Цинки все закрыты. Не стоит оно того, поверь мне», — сказал Миха, задумавшись. «Но, ты прав. Отвлекся я что-то». Захожу я к товарищу, который мне ни хера не товарищ, а он спрашивает, буду ли я ему вассальную клятву давать. Типа, ему уже все присягнули, а сам сидит такой важный. Мне аж тошно стало. Но я и послал его в пешее эротическое. А тут он говорит, что не стоило этого делать. Сказал, что за такие слова убил лысого. «Это кто еще такой?» — спросил Олег. «Да друган мой, из настоящих. Его я ищу. А штабная крыса как заорет». «Тут лазунчик, убейте его!» И все мои коллеги набросились на меня. Вообще все. Я быстро улетел на перерождение, твари! Фу Военный сплюнул под ноги, чуть не попав в шедшего навстречу человека. Прохожий посмотрел на Миху так, будто он был червяком. «Ага, «Э -э, извините, не хотел. Не задел? А, вот и славно. Еще раз извините. Кстати, Олежа, откатилось умение мое!» Миха застыл, а после сказал... «Нам туда!» и показал рукой в сторону, в которую надо было Светлову. «Мне тут тезка один мой повстречался», — начал Олег. «Здоровый такой, широкий, взгляд уверенный, но прям писанный красавец, каких их делают в женских романах. Так вот, у него теория возникла, что нас не воспринимают из-за отсутствия классов, и я все чаще нахожу этому подтверждение. Как считаешь, имеет место быть такая теория?» «Да как нехер!» «Наши характеристики странные, хоть и стандартные. Вот только работать неправильно. Что дает сила?» — спросил Миха. «Увеличивает пространственный карман», — ответил Олег, не понимая, к чему был задан вопрос. «Ага, типа чем больше показатель, тем объемнее наш инвентарь. И мы можем тяжелее груз переносить. Вот только как эта сила отражается на нас самих. Если у тебя этот параметр будет, например, миллион, то ты сможешь поднять вон ту малышку над головой». Военный указал на салатовый мини-купер, который стоял с раскрытым багажником. «Не знаю. После инициализации мне было не до тяжестей», — признался Светлов. «А я переносил несколько предметов. Физическая сила прежняя восстановилась», — сказал Миха. «И к чему-то это?» — спросил Олег. «Да к тому, что ни хрена ничего и никому не понятно!» — повысив голос, сказал военный. «Опосредованно все влияет на все!» и вполне возможно, что отсутствие класса обнулило какую-то неизвестную характеристику. Нам же говорили, что есть еще скрытые параметры. Вот и...» Светлов шел, пытаясь понять рассуждение Михи. Пространство начало идти волнами, а после перед глазами вспыхнуло сообщение. «Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути». Таймер 15-секундного отсчета завершил свой бег, Олег оказался на привычном месте. «Да какого хера вообще происходит?» — подумал Светлов. «То меня вырубает посреди улицы, то умираю просто так. Мой знакомый с крейсером меня точно не убивал. Так что случилось?» «Ага, вот пояснение». «Внимание! При получении ключ-карты территория вашего поселения сужается до границ, отображаемых на свитке. Это ваше личное пространство, за границы которого вы не имеете права заходить». При каждом пересечении области, которой нет на ключ-карте, вы будете терять 10 единиц жизни. Внимание! Вы пытались покинуть зону, не имеющую превратника. Вы теряете 5 единиц жизни. Теперь в пассивном режиме вы можете видеть купол. Дальность наблюдения зависит от характеристики восприятия. 10 метров за каждую единицу. Олег стоял и не мог поверить своим глазам. Количество смертей до полного развоплощения уменьшилось сразу в два раза. «Ладно, сейчас у меня пятнадцать дополнительных жизней», — начал размышлять Светлов. «А ведь минуту назад их было тридцать, и были надежды на нахождение торговца, у которого я мог бы купить зелья. Ладно, не будем грустить о том, чего не вратишь. Мне нужно пройти еще три точки пробоя, каждую придется просмотреть, и если меня все устроит, то войти туда. Останется тогда девять попыток, а ведь не все так плохо». Черт. «За смерть в этих местах отнимает сразу три жизни. Сделаю пятиминутный перекур и в путь». Солнце до сих пор стояло в небе, обогревая город теплыми лучами. Олег обратился к прохожему. «Здравствуйте, закурить найдется?» «Ну на, травись на здоровье». Взрослый мужчина протянул открытую пачку парламента. «Спасибо», — сказал Светлов, беря сигарету. «А огонек будет?» «Че, ни говна, ни ложки, Прохожий рассмеялся, выставив средний палец перед Олегом, который не понял этого движения. Но через несколько секунд ноготь вспыхнул, образуя горячее пламя. «Думал, что я факт показываю?» «Раальн думал, хотя мне предоставили выбор, на какой палец навесить огонь. Я почему-то средний выбрал. «Это особенность вашего класса?» — спросил Светлов, понимая, что на этот вопрос может не получить ответа. «Нет, обычное умение. Платить на то, чтобы прикурить». «Да и бумагу может поджечь, так что без тепла не останусь», и... — пояснил мужчина. «Тебе холодно, что ли?» «Нет», — непонимающе ответил Олег. «А зачем на голову нацепил?» — спросил прохожий, указывая на место, где скрывалась диадема. «Думал, что голова мерзнет. Молодежь сейчас часто ходит в шапках с адидасом, но чтобы ввязанный платок, такой впервые вижу. Аллергия на солнце, голова лысая у меня, затылок чесаться начинает». Среагировал Светлов, не желая показывать легендарный предмет. «Так во время инициализации у нас же все болячки исчезли», с прищуром сказал мужчина. «Ну да, у меня палец восстановился на ноге. Мизинец. Но вот с аллергией никак. Это, наверное, психосоматическое», сказал Олег, употребляя сложное слово в надежде, что от него отстанут. «Ну то кепку бы взял», не унимался прохожий. «Кепку нельзя, ткань там другая. не только шерсть можно носить». «Спасибо за огонь и сигарету! Всего вам хорошего!» — попрощался Светлов и начал быстро удаляться от приставучего человека. «Вот ведь привязался! А клёвые у него умение И, видимо, совсем незатратное попрание!» — подумал Олег. «Где бы такое себе раздобыть? У него, понятное дело, спрашивать не буду. А этим что надо? Ко мне? Серьезно! «Молодой человек, потушите сигарету!» — обратился полицейский максимально повелительным тоном. «С чего бы это вдруг?» — спросил Светлов, удивляясь приказу. «Урение в общественных местах является административным правонарушением. Согласно постановлению от...» — начал сержант, но его перебили. «Какое нахер правонарушение? На улицах люди спокойно убивают друг друга. У каждого при себе холодное оружие внеземного происхождения. А вы про сигареты говорите? Сержант, ты кто такой будешь? Почему подошел, не представившись?» Олег начал заводиться сотрудникам правоохранительных органов он не имел никаких претензий, потому что понимал, что служители порядка делают хорошее дело. Но вот к таким личностям было много вопросов. «Документы!» — не унимался полицейский. «На меня есть ориентировка?» «Нет?» «А понятые где?» «Покажи руки, чтобы я видел, что ты не собираешься ничего мне подсунуть!» «Ну, чего стоишь?» Светлова начала забавлять ситуация. Молодой сержант начал беспомощно оглядываться на своего старшего коллегу. «Ладно, Васян, идем, видно, что тип прошаренный, Чешет больно знатно!» <х themes> Засмеялся человек, носивший три маленьких звезды на погонах. «Найдем другого, а ты грозава!» — обратился он к олегу. «С мусорами только так и надо, и ведь эти вертухаи начали объединяться между собой!» Светлов стоял и смотрел вслед уходящим людям, нацепившим форму. «Ну да, какая к черту сейчас полиция? У всех свои заботы. А ведь колонии, получается, сейчас тоже пустуют. Во время инициализации все сбежали, а если и нет, то после процедуры покончили с собой и оказались в десяти километрах. Фу, падлы, докурить да нормально не дали». Олег сделал последнюю затяжку. Он ощутил привкус паленого фильтра. Светлов резким движением отправила курок в сторону переполненного мусорного бака.